6. Отец, прилагаю нетребующее пояснение письмо. Пожалуйста, прочти, и если оно не вызовет у тебя возражений, перешли его миссис Вайлендер, адреса которой я не знаю. Тебя лично хочу заверить, хотя теперь это едва ли имеет значение, что Люсетта, моей любовницей, никогда не была». На что в своем отчете о трагедии намекает тот грязный выродок, добраться до которого мне пока не удалось. Мне сообщили, что в следующем месяце ты возвращаешься на Восток. Если до отъезда ты хотел бы со мной увидеться, скажи своей нынешней секретарше, чтобы она телефонировала мне в Кингстон. Ада, я хочу исправить и дополнить газетные репортажи о ее смерти, напечатанной здесь еще до моего прибытия. Мы не путешествовали вдвоем. Мы сели на корабль в двух разных портах, и я не знал, что она находится на борту. Наши отношения остались прежними. Весь следующий день, 4 июня, мы провели вместе, если не считать двух часов перед ужином. Мы лежали под солнцем. Она наслаждалась свежим бризом и ярким рассолом бассейна. Она изо всех сил старалась казаться беззаботной, но я заметил, что с ней что-то не так. Приобретенную ею романтическую привязанность и ту безрассудную страсть, которую она пестовала в все эти годы, невозможно было пресечь никакими доводами здравого смысла. Вдобавок ко всему, на сцене появился некто, с кем она не могла соперничать. Чита Робинзонов, Роберт и Рэйчель, которые, как я знаю, собирались послать тебе через моего отца письмо, были предпоследними людьми, говорившими с ней той ночью. Последним был бармен. Обеспокоенный ее состоянием, он последовал за ней на открытую палубу и стал свидетелем ее прыжка, которого не мог остановить. Мне представляется неизбежным. что всякий, перенесший такую утрату, начинает дорожить каждой связанной с ней мелочью, каждой оборвавшейся тесемкой, каждой истрепавшейся каймой из непосредственного прошлого. Мы посмотрели вместе с ней большую часть картины «Замки в Испании» или вроде того. И когда ее распутный злодей был направлен к последнему из них, я решил оставить Люсетту на п о п е ч е н и е а р б и н з о н о в присоединившихся к нам в корабельном кинозале. Я лег спать и был разбужен около часу ночи по морскому времени, всего через несколько минут после того, как она прыгнула за борт. Меры по ее спасению предпринимались с разумным размахом, но в конце концов, по прошествии одного часа смятения и надежды, капитану пришлось принять ужасное решение продолжить путь. Если бы мне все-таки удалось его подкупить, мы бы до сих пор кружили у того рокового места». Как психолог, я сознаю всю несостоятельность рассуждений о том, что Офелия все-таки не утопилась бы без содействия предательского сучка, даже если бы вышла за своего вольтиманда. Говоря отвлеченно, я верю, что она могла бы умереть в своей постели, седая безмятежная, если бы В. любил ее». Но поскольку он не любил по-настоящему несчастную маленькую девственницу, и поскольку никакая телесная нежность не могла и не может сойти за настоящую любовь, и поскольку, что превыше всего прочего, роковая андалузская девка, неожиданно появившаяся, повторяю, в картине, была незабываемой, я вынужден заключить, дорогая ада и дорогой Андрей, что сколько бы жалкий человек ни думал и ни гадал, она бы все равно покончила с собой. В других, более глубоконравственных мирах, чем этот навозный катышек, могут существовать с д е р ж и в а ю щ и е начало, принципы, т р а н с ц е д е н т а л ь н ы е утешение и даже некоторая гордость от мысли, что осчастливил кого-то, кого на самом деле не любишь. Но на этой планете Люссетты обречены. От нескольких трогательных вещиц, принадлежавших ей, портсигара, вечернего платья и з т ю л я книги с загнутым на французском пикнике уголком, пришлось избавиться, потому что они глядели на меня неотрывно. Остаюсь вашим покорным слугой. Сын, я в точности исполнил твои инструкции в отношении того письма. «Твой пистолярный стиль настолько замысловат, что я мог бы заподозрить наличие шифра, кабы не знал, что ты принадлежишь к декадентской школе письма вместе с беспутным стариком Львом и чахоточным Антоном. Мне нет никакого дела до того, спал ты с Люсеттой или нет, но я знаю о Дороти Вайнлендер, что малышка была в тебя влюблена». Фильм, который ты упомянул, это, разумеется, последняя интрижка Дон Джуана, в котором Ада действительно сыграла, к тому же превосходно, прелестную испаночку. На карьеру нашей бедной девочки наложено проклятие. Сразу после премьеры Говард Гуль стал утверждать, что роль, которую его заставили играть — представляет собой невозможное смешение двух донов, что Юзлик, режиссер, намеревался сперва положить в основу своей фантазии неотесанный роман Сервантеса, что кое-какие обрезки исходного сценария пристали, как грязная шерсть, к финальной версии, и что, если внимательно слушать звуковую дорожку, можно уловить, как товарищ Гуляка в сцене таверны дважды называет Гуля «скорострел». Гулю удалось скупить и уничтожить немало копий картины, в то время как другие были арестованы по требованию адвоката Осберха, который заявил, что вся линия с гитаной была украдена из какой-то его собственной стрепни. По этой причине невозможно приобрести катушку с кинолентой, которая растает, как пресловутый дым, как только угаснет на провинциальных экранах. «Приезжай!» И о т d б е д а и со мной 10 июля. Фрак или смокинг. «Cher ami, nous fûmes, mon mari et moi, profondement bouleverses par les foyables nouvelles. C'est à moi, je me souviendrai toujours que presque à la veille de ce mort, cette pauvre fille s'est adressée pour arranger les choses sur le tobacco qui est toujours bondée, et que désormais je ne prendrai plus. p a r un peu de superstition et beaucoup de sympathie pour la douce, la tendre lucette. J'étais si heureuse de faire mon possible car quelqu'un m'avait dit que vous s i e s s a r i e z D'ailleurs, elle mène à parler elle-même. Elle semblait tellement joyeuse de passer quelques jours sur le pont de Guyard avec son c h e z c o u s i n La psychologie des suicides est un mystère que nul savant ne peut expliquer. Je n'ai jamais versé tant de larmes, l la e plume e n tombe d e doigts. Nous revenons à Malbrook vers l'ami o u Bien vous, «Ван, нас с Андреем глубоко тронули дополнительные сведения, сообщенные тобой в дорогом, то есть потребовавшем доплаты за Порт-Амарку, письме. Мы уже получили через господина Громчемского записку Робинзонов». Которые не могут простить себе бедные благонамеренные друзья, что дали ей те пилюли от морской болезни, чрезмерная доза которых, вкупе с крепким спиртным, несомненно, ослабила ее способность к выживанию, если она изменила свое решение в холодной и темной воде. Не могу выразить, дорогой Ван, как я несчастна, тем более, что мы никогда представить себе не могли в парках Ардиса, что такое несчастье может существовать. Единственная моя любовь, это письмо никогда не будет послано. Оно будет лежать в стальном ящике, погребенное под кипарисом в саду виллы Армина, и когда его случайно найдут полтыщи лет спустя, никто не узнает, кем оно написано и кому предназначалось. Я бы никогда не стал его писать, если бы твоя последняя строчка, твой горестный вскрик не был бы моим криком триумфа. Бремя этого волнения должно быть... Остальная часть предложения оказалась уничтоженной ржавым пятном, когда в 1928 году ящик с письмом был выкопан из земли. Далее следует. «Обратно в Штаты я опустился в диковинные поиски. В Манхэттене, в Кингстоне, в Ладоре и во многих других городах я преследовал картину, которая для меня... сильно потускневшее место, на корабле от одного зала к другому, каждый раз находя новый предмет для упоительной пытки, новую конвульсию красоты в твоей игре. Это... неразборчиво. «Сокрушительное опровержение мерзких снимков мерзкого Кима. С артистической и ордезиакальной точки зрения лучшая сцена — одна из финальных, когда ты босиком идешь за Доном, уходящим по мраморной галереи навстречу своей гибели, кышафоту, укрытого черным балдахином ложа Донны Анны, вокруг которого ты порхаешь, моя бабочка Зегрис, поправляя комично обвисшую свечу шепча на ухо нахмуренной госпоже советы столь же восхитительные, сколько и напрасные, а потом смотришь поверх мавританской ширмы и вдруг заливаешься таким естественным, беспомощным и прекрасным смехом, что невольно задаешься вопросом, может ли какое-либо искусство обойтись без этого эротического вздоха потешающейся школьницы. «И подумай только, бледная испанская Аврора, что твоя волшебная шалость длилась в общей сложности, как я установил с помощью секундомера, всего одиннадцать минут, сложившихся из нескольких двух-трехминутных сцен». Увы, на мрачную окраину мастерских и дымных кабаков уже опустилась ночь, когда в самый последний раз И то лишь наполовину, потому что в сцене с о б л а з н е н и я пленка перемигнула и съежилась. Мне удалось приметить, весь конец письма поврежден.